Глава 21. Без бороды. В начале книги я уже упоминал, что в октябре 1979 года мне довелось побывать в ФРГ. Небольшая писательская делегация, в которую я входил, была приглашена на международную книжную ярмарку во Франкфурте на Майне. А потом мы посетили несколько западно-германских городов – Майнс, Аугсбург, Мюнхен. Мне, кроме того, что и было главной целью всей моей поездки, посчастливилось побывать еще и в Упертаве, на родине Энгельса, посетить там его музей. В ту пору я писал книгу о нем. По всегдашнему своему обыкновению почти все дни пребывания в ФРГ я вел дневниковые записи. Они довольно краткие и фрагментарные, так как мы всё время торопились что-то посетить, увидеть, узнать, то музей Гёте, то картинную галерею, то ещё не осмотренные павильоны той самой книжной ярмарки. И в гостиницу возвращались с вечером уже, что называется, без ног. Обычные картины таких поездок за границу. Но тем не менее, эти записи помогают мне многое вспомнить из тех дней. Я листаю страницы, несколько раз на них упоминается мой нынешний герой. Вот запись от 18 октября. Франкфурт, отель Хисшехе Хоф, 10:30. Вчера в СВС. Примечание. Поэт Василий Суботин, член ред коллегии литературной газеты Владимир Бушин и Евой. Примечание. Ево Юм, наша гид-полька, вышедшая замуж за немца Владимир Бушин. Вчера с ВЭС и Евой ездили в Майнц. Посетили музей Гутенберга, где стоит его станок. Он работает каждый час или полчаса. Осмотрели собор, побродили по магазинам. Я купил за 39 марок роскошный коффер. И вечером уже во Франкфурте. пошли все с ВС побродить. Зашли на вокзал, попали в кино на секс-фильм чисто учебного характера. Три супружеские пары приходят к почтенному седовласому врачу-сексологу, он читает им элементарную лекцию. Вошпиль, плата, оргазм, наш шпиль и так подобное. И всё это иллюстрируется на экране. В зале человек на 200-250 сидели 12-13 человек. Перед этим заходили в книжный магазин. Я спросил книги русских писателей. Девушка сразу подала три голубых в мягкой обложке тома «Архипелага». Цена 88 марок. Вышли, кажется, в Гамбурге в мае 78-го. Большую часть отведенного нам на поездку времени мы провели во Франкфурте. Сперва жили в отеле «Амзу». зверинца что на площади альфреда брема о нем у меня записано отель небольшой и уютный номера отличные но как в самых дурацких наших окна выходят на трамвайную линию потом нас переселили в роскошный хезиша хов гессенский двор говорят что в этом отеле недавно останавливался аж сам генри киссинджер приехавший сюда на премьеру только что изданных здесь на немецком языке его мемуаров здоровенный том с два или три архипелага, который, по моим наблюдениям, покупали не более проворно, чем и архипелаг. Правда, когда мы были в гостях у Евы, она показала нам этот том с автографом автора. Он охотно давал их на премьере. Но впечатление было такое, что только ради автографа заморской знаменитости книги и приобретена. Да уж не в этом ли отеле проживал и наш Саич? Когда Гедриху Белью, приютившему его, стало, как говорят, не вмоготу терпеть его характер. На ярмарке в первый же день, как мы там появились, к нам подошли незнакомые люди и заговорили по-русски. Оказалось, что члены городского общества Дружба в прошлом советские люди, в силу разных причин, порой весьма сложных и драматических, оказавшиеся во время войны на западе, я осевший здесь. Дневник за 16 октября. Вчера нас пригласили к себе товарищи из общества Дружба. Было уже поздно, но после ужина уже в половине двенадцатого я всё-таки взял такси и поехал один. Интересно же, здесь надо вставить, что дело было не в одном только моём интересе, но и в их настойчивости. Они звонили нам в гостиницу, говорили, что собрались на квартире у Татьяны Федоровны, которую мы еще не знали и ждут нас. Мы отговаривались с поздним временем и усталостью. Правда, была еще одна немаловажная причина. Почти полное отсутствие денег, мы их получили несколько позже. Но об этом, естественно, молчали. Они опять звонили и уверяли, что сегодня у кого-то из них еще и день рождения, скорее всего у хозяйки. И что если мы приедем, то о счастливом именно это слово было сказано, не только виновника торжества, но и всех остальных. Тут мое сердце дрогнуло. Невольно подумал. Боже мой, здесь, в этом незнакомом городе, на чужой земле, где, вероятно, больше никогда и не буду, глухой ночью ко мне взывают голоса русских людей, и я могу их осчастливить. Разве можно этим пренебречь? И еще вспомнил я эпизод, случившийся со мной в 1958 году в Венгрии. С группой московских писателей я путешествовал по стране. Кажется, с Эстер Гоме мы, с Б.Е. Галантером, тогдашним моим сослуживцем политгазете, познакомились с одним русским стариком. В году в 15-м или 16-м он попал в австро-венгерский плен. Здесь завел семью, да так и навсегда и остался. Старик пригласил нас вечером в гости, и мы обещали быть, записали адрес, но не пришли. Теперь уж и не помню по какой причине. Вероятно, это легко забылось бы, но утром, когда мы шли к своему автобусу, чтобы ехать в другой город, в толпе провожавшей нас, я увидел нашего старика. У меня не достало сил отвернуться и пройти мимо. Я подошёл и стал объяснять, почему мы не пришли. Он молча и покорно кивал головой, а потом тихо сказал с такой печалью и горечью в голосе, что у меня перехватило горло. «Как жаль, а мы ждали до самой ночи. И я, и жена, и дочери с мужьями. Жаль. И я представил себе наверняка небогатую квартиру со всем тщанием, может быть, из последнего накрытый стол, людей, которые нетерпеливо ходят из угла в угол и томительно ждут нас». Может быть, старик даже похвастался соседям, сегодня мол ко мне придут в гости мои соотечественники. Я крепко стиснул его слабую руку, сказал ещё раз: "Извините", и быстрым шагом направился к автобусу. Пока автобус выруливал на дорогу, я украдкой наблюдал за стариком из окна. Он стоял ото всех в стороне и, подняв руку на уровень плеча, едва приметно махал нам. Я подумал, что если бы был скульптором и захотел воплотить в камни тему тоска по родине, то изваял бы этого русского старика из Эстергома. Вновь раздался звонок. И когда на том конце провода, видимо, разгадав наши затруднения, сказали, что такси, на котором мы поедем, встретят на улице и расплатятся за нас, я решительно проговорил. Давайте адрес. Мне радостно ответили. Офенбах Лихтен Плятен Венгер. 78. Я быстро оделся, пошел на указанную мне стоянку такси, объяснил шоферу, куда хочу попасть и, цитирую дневник, «Ехали минут 17. Меня уже ждали на улице. Заплатили за такси марок 16-17. Ну, на столе водка, кока-кола, закуска, креветки, жареное мясо. Они действительно ужасно рады». Еще одно отступление. Я был уверен, что меня прежде всего будут расспрашивать о Москве, о жизни на родине, как там, что, какие новости. Оказалось же, все они не только постоянные читатели нашей газеты Голос Родины, широко освещающей советскую жизнь, но и бывали в Советском Союзе в родных городах. И некоторые даже несколько раз. Больше всех бывала, кажется, хозяйка дома Татьяна Фёдоровна. Её отец в конце 20-х, в самом начале 30-х годов работал в нашей стране. Тогда это было не диво. И женился у нас на русской. Так что, пожалуй, правильно было бы называть её Фридриховной, но она об этом и слышать не хотела. Фёдоровна и всё. А ещё лучше просто Таня. Очень скоро мне стало ясно, что я нужен был всем этим людям не как источник новостей о родине, а как отдушина. лей их ностальгии, как человек, перед которым можно излить свою тоску, выговорить боль своего пожизненного одиночества. Всего собралось кроме меня человек 6: мужчины, мои приблизительные ровесники, женщины моложе. Скоро обнаружилось, что есть у них и свой поэт. Его звали Володя. Он несколько раз даже печатался в голосе родины. Возвращаемся к моему скупому дневнику. Выпили. Володя стал читать стихи, наивные, неумелые, но искренние. Столица моя не Бон, а Москва. Был ещё некто Юрик, похож на поляка. Говорил, был в партизанах. Как оказался здесь, я не понял, но уже после войны кажется, в 47-м. А Володя принимал участие в киевском подполье. Он из Киева. Дважды бежал из лагерей, один под Мюнхеном, другой в Восточной Пруссии, возле Нейденбурга. Почему, говорит, я не бежал третий раз? Ведь другие бежали. Совесть, говорит, из-за этого мучит. Аркадий, весельчак, тульский, живой мужик. Юрок, говорит, 35 лет я не дома. Другому это не понять. Все время чувствуешь пустоту. пили за встречу за русский дух во франкфурте помню ещё кто-то сказал все эти долгие годы мы как будто сидим на чемоданах и жизнь кругом какая-то ненастоящая она словно проходит мимо нас а волядя брал меня за руку и говорил я до сих пор помню номер своего комсомольского билета и называл его считая это неудобным я не расспрашивал почему они не возвращаются на родину Возможно, главным тут, как и у того Эстергомского старика, была неодалимость каких-то житейско-бытовых связей, обстоятельств, уже давно успевших затердеть привычек и навыков. Снова дневник. Распрашивали, как отношусь к Солженицыну. Сказал, что он на всех на дух привёл пример его лживости. Какие примеры сейчас уж не помню. Но осталось в памяти, что слушали меня внимательно, сочувственно. Никто не возражал, больше того, кажется, Юрок заметил, что с его точки зрения, сложеницын занят сейчас не какой-то там идейной борьбой за правду, а самым окровенным делом имением денег. Тут кто-то вспомнил, что не так давно в одном журнале была напечатана статья, в которой приводились документы, подтверждающий, что Солженицын доносил на товарищей по заключению. Меня это и заинтересовало, и удивило, какая публикация в западногерманской прессе. Не путают ли мои собеседники, не ошибаются ли? Нет, они настаивали. А название журнала, а какой номер? Название скорее вспомнили, но ие политик. А номер, кажется, это было в начале прошлого года. Вдруг Аркадий сказал, что если память не изменяет, журнал у него сохранился, он поищет и коли найдёт, с удовольствием отдаст его мне. Кончается Дневиковой запись. Об этом не так. Обратно до гостиницы довёз на своей машине Юрик. Аркадий сошёл по пути. Юрик строитель. Видно неплохо живёт он из них младший, женат на немке. Рассказывал, насколько немцы зависимы от американцев, если при строительстве для них нарушишь смету, штрафуют. Через несколько дней, незадолго до отъезда, с этими же приятными людьми из общества Дружба была ещё одна встреча, на которую я привёл опять к Татиане Фёдоровне уже всю нашу маленькую делегацию. Разговор и на этот раз заходил о сложеницении, но странно, никто из моих новых знакомцев и не вспомнила в журнале. Больше всего меня удивил Аркадий. Потом я догадался, в чём дело. Они, видимо, просто не поняли, сколь интересен мне этот журнал, и упоминание о нём в том долгом и нестройном, многоголосом и многословном ночном разговоре было для них весьма несущественной и, возможно, уже забытой деталью. Но я и не досадывал, и не унывал. В моём роскошном гостиничном номере, который стоил 125 марок за сутки, в роскошном вишнёвом кофе Уже мирно покоился экземпляр нужного мне журнала, за который я выложил всего на все 6 марок. Найти это прошлогоднее библиографическое сокровище в изобильно книжном Франкфурте, да ещё в дни грандиозной книжной ярмарки, так и совавшие нам в руки плоды стараний неисчислимых ныне потомков Гутенберга, не составляло большого труда. Я разыскал его на одном журнально-книжном развале, что в великом множестве заподствовали ярмарки. Да, это действительно был Нью-политик за февраль 1978 года. Как объявлялось на его обложке, это независимый ежемесячник, двадцать третий год, издающийся в Гамбурге. Наша вторая встреча с немецкими русскими была такой же интересной. Потом Таня писала мне о ней. Мы часто вспоминаем ту пару часов, которые мы провели вместе с вами, советскими писателями. Ждем с нетерпением новых встреч с советскими товарищами. Последняя запись тех дней в дневнике 23 октября 79-го в 3.05. Пять минут назад самолет взлетел. Ил-62, внизу тает Франкфурт. Нас провожали на аэродроме Таня, Володя, Аркадий. Надарили всякой мелочи. Очень приятно оставили впечатление. Аркадий на прощание воскликнул. Не забывайте нас. К моему удивлению, Аркадий вдруг вспомнил о журнале и стал извиняться за то, что не нашел его. Я сказал, что не надо расстраиваться. Журнал я раздобыл.